Срок — 37 недель. Хелен. На следующее утро после вечеринки я просыпаюсь тяжелой головой. Перед глазами все плывет и вращается, словно минувшим вечером я беспробудно пила. Все тело болит, одежда липнет к влажной груди. Может, грипп подхватила. Я спускаюсь вниз, хочу оценить ущерб. Пол на кухне холодный. Когда я открываю горячую воду, Призрачные облачка пары, вырвавшись из бойлерной трубы, вылетают в заиндевелый сад. Глубоко вздохнув, я потираю глаза. Включаю чайник. Плечи ломит, мне не здоровится. Наверное, нужно принять парацетамол. Я кладу ладони на горло. Оно жутко саднет, будто я орала всю ночь. Надеваю поверх пижамы синее клетчатое пальто. Сую ноги в резиновые сапоги. Одной рукой держусь за стену, чтобы не упасть пальто на животе не застегивается костер догорел оставив посреди сада огромную черную рану на деревьях и на заборе сидят вороны одна за другой они слетают на пепелище подбирают обугленные объедки я прогоняю их по мокрой траве иду к своим розам хочу проверить живы ли они убираю с клумбы окурок поднимаю перевернутый винный бокал выпрямляясь чувствую что земля качается под ногами хватаюсь за шпалеру В уголках глаз опять появляются змейки. Крошечные черно-белые спиральки, как серпантин. Я возвращаюсь на кухню, чтобы выпить чаю. Там безупречная чистота, стоит искусственный запах леса. Все поверхности выскоблены, чашки с бокалами вымыты до блеска и аккуратно составлены на сушку. Неужели это я постаралась? Маловероятно. Должно быть, Кэти здесь возилась после того, как я ушла спать, помогла навести порядок. Может, конечно, и Дэниел, хотя он обычно в столь идеальном состоянии ничего не оставляет. Вряд ли это мог быть Чарли. От работы по дому он всегда отлынивает, мгновенно куда-нибудь улетучивается. Я поднимаю крышку хлебницы. Вижу, что пусто, сердито вздыхаю. Должно быть, Рэйчел опять доела весь хлеб. С этой мыслью приходят воспоминание. Вчера мы повздорили, Рэйчел и я, из-за ноутбука. Точно! Я нашла в ее комнате наш ноутбук, попросила уйти. Ушла ли она? Иду к ней в комнату. На мой стук никто не отзывается. Я открываю дверь, оглядываю комнату. Рэйчел ушла. И вещей ее тоже нет. Ни чемодана, ни разбросанной одежды. Постель голая, без белья, тумбочка опустошена. Просто ни полотенца, которыми она пользовалась, брошены в стирку. Я иду будить Дэниела. На тумбочке сдвигаю в одну сторону его книги и очки, освобождая место для чая. Потом сажусь на кровать, кладу ладонь ему на грудь. Он спит, но неспокойно. Футболка его взмокла от пота. Я передвигаю ладонь на его руку. Он резко открывает глаза. Дэниел! Он садится в постели, морщится, словно у него тоже болит все тело. «О боже, надеюсь, это не грипп». «Что?» Он трет глаза, берет чашку с кофе, жадно пьет. Ощупью находит на тумбочке очки, неуклюже водружает их на лицо, прихлопывает ладонью. «Случилось что? У тебя какой-то странный вид». Рэйчел ушла. Дэниел недоуменно смотрит на меня. Вид у него нездоровый. Кожа имеет зеленоватый оттенок, словно его вот-вот стошнит. «Ты о чем?» «А Рэйчел? Она ушла, и все ее вещи исчезли». Даже постель сняла». Дэниел сбрасывает ноги с кровати и, не одеваясь прямо в трусах и футболке, идет вниз, словно не верит мне и хочет убедиться собственными глазами. Через несколько минут он возвращается, возбужденный. она не сказала, куда подалась?» «Нет», — качаю я головой. «Я теперь чувствую себя ужасно. Мы повздорили вчера вечером». «По поводу?» «Ты не поверишь. Я нашла в ее комнате твой лэптоп». «Серьезно? Она украла его, что ли?» «Получается, что так», — пожимаю я плечами. «Боже, а что было потом?» «Да в том-то и дело», — медленно говорю я. «Я точно знаю, что велела ей убираться, но это так странно, толком не могу вспомнить, что происходило потом. Как я спать пошла и прочее, помню очень смутно, как будто пьяная была». Дэниел садится на кровать рядом со мной, поправляет на носу очки. «Может, по ошибке выпила что-то не то?» «Исключено». Я начинаю обкусывать заусеница на большом пальце. «Ох, Хелен, ты просто очень устала». Дэниел привлекает меня к себе, крепко обнимает. Затем принимается меня укачивать. Я выворачиваюсь из его объятий. «Здесь что-то не так. Ты видела ее до того, как она ушла? Она была расстроена? Она предупредила тебя, что уходит?» «Мне она ничего не говорила». «А ты вообще видел вчера, как она покинула вечеринку?» «Нет, наверное, я уже лег спать». Похрустывая хрящами на шее, он тянет голову в одну сторону, потом в другую, затем берет меня за руку. «Как ты думаешь, нужно что-то делать?» — спрашиваю я. «Например?» «Не знаю». Ладонями я потираю глаза. «Хелен, ну что ты в самом деле?» — увещевает меня Дэниел. «Рэйчел — взрослая. Она сама способна позаботиться о себе. И ты уж прости, но я рад, что она ушла, как бы грубо это ни звучало. Своим присутствием она подрывала устои нашей семьи. Я смотрю на него. Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Просто... Я считаю, что лишние стрессы нам ни к чему. А по поводу вечеринки ты была права. Прости». Я не проявил должной твердости в разговоре с Чарли, но мне и в голову не могло прийти, что он натащит к нам столько народу. «А при чем тут Рэйчел?» Ни при чем. Я знаю, что ты была против вечеринки, вот и все. Прости, что я настоял. Я все уберу». Я тяну заторчащую нитку на рукаве джемпера. Шов изнутри расходится. «Может, в полицию сообщить, что она исчезла? Как ты думаешь?» «Что? Зачем?» Дэниел поднимает глаза к моему лицу. «Не знаю, только странно это как-то». «Взяла и исчезла без следа. Ты не находишь?» Дэниел пожимает плечами. «Но ты же сама велела ей уйти». Он снова накрывает рукой мою ладонь. «Я считаю, нам просто нужно вернуться к прежней жизни, сосредоточиться на нас, на ребенке». Помолчав, он добавляет. «Я мог бы перекрасить комнату, раз она теперь пуста, если хочешь». Правда? Конечно. Дэниел стягивает через голову футболку, бросает ее на пол и идет в ванную принимать душ. Услышав шум льющейся воды, я ложусь на кровать. Комната вращается. Я закрываю глаза, пытаясь вспомнить, чем закончилась моя ссора с Рэйчел. И не могу. Так бывает, когда просыпаешься, и не можешь вспомнить приснившийся сон. Какие-то образы вроде бы всплывают в сознании, но тут же растворяются. Дэниел выходит из ванной, вытирая голову. Увидев мое лицо, он останавливается, швыряет полотенце в корзину для грязного белья и садится возле меня. «Ну, хорошо», — говорит он. «Я вижу, ты никак не успокоишься. Начнем с самого главного. Пошли я сообщение, спроси, как дела. Наверняка у нее все в порядке, а ты просто себя накручиваешь». «Да, это мысль», — киваю я. Дэниел вертит шеей, он все еще бледен. А знаешь что, я, пожалуй, схожу на пробежку. Побудешь одна, ладно? Что? ошеломленно моргаю я. Я недолго. Дэниел, но ты же только что из душа, и вид у тебя больной. Я абсолютно здоров. У меня опять все плывет перед глазами. Ладно, бормочу я. А я немного полежу. Я слышу, как за ним закрывается входная дверь, слышу его тихие шаги на дорожке. Снимаю пальто и ложусь под одеяло. Набираю сообщение Рэйчел. Отправляю. К моему облегчению через 10 минут приходит ответ. Для нее не характерно длинный. Она пишет, что жива-здорова. Сожалеет, что мы повздорили. Решила, что какое-то время поживет у мамы. Надеется, что мы по-прежнему подруги. Желает мне удачи с ребенком. Я пытаюсь расслабиться. Убеждаю себя, что она жива-здорова. У нее все хорошо. И она покинула нас, действительно ушла. Но почему-то в глубине души чувствую, что это еще не конец.